Велимые меня взяли и отвезли сначала в казематы, в разные коморки, а потом перевезли в зимний дворец, где и содержали во время суда, по окончании которого снова перевезли в казематы. Допрашивал нас сам царь. Что показывал Велим, не знаю, но я откровенно повинилась во всем, да и как было скрывать, когда все сам видел. Допросы продолжались недолго. Всего каких-нибудь дней пять. Говорили, что во время допросов царя с Велимом сделался паралич. Я верю этому. При первом допросе меня государь был суров, а потом необыкновенно мягок, и его железную натуру сломило горе. «Рассказывай», сказал он мне как-то даже ласково. «Какие ты, Матрена, брала взятки? С кого и за что? Какие взятки?» спрашиваю я его. «Всем я делала послуги», кто просил меня, почему же не сделать добро. Многие потом меня и дарили, даже указала и на кого. Да разве это взятки? Ничего, отвечает. Жена моя хоть и виновна, а все-таки она жена моя, и люблю я ее. Так и судили нас за взятки. В последних допросах, заметив, как государь переменился и ослабел, я ободрилась и стала умолять его о прощении высказывая, что если и виновна в потворстве, так разве могла поступить иначе? Потом я напомнила ему прежнее про сестру Аннушку. «И как бы ты думала, Наташа, этот железный человек зарыдал как ребенок, и как страшно было слышать его рыдание!» «Совсем простить тебя, матренушка», — сказал он, вдоволь рыдавшись и крепко поцеловав меня, «не могу, не в моей власти» а облегчить постараюсь. И действительно, облегчение было. Вместо десяти ударов кнутом меня наказали пятью. Потом мне передали, что и палач-то меня бил не как других преступников, а слегка, будто только для виду. Сама же я ничего не помню. Мне кажется, если б меня резали на куски, так я и тогда бы ничего не почувствовала». Очнулась я уже дорогой в Тобольск, в пошевнях, в Нагольном Тулупе, рядом с каким-то солдатом. Очнулась верно от холода, да от нырков по разбитой дороге. Ехали мы каким-то лесом, а мне все казалось, что это не лес, не деревья, а словно какие-то великаны, чудовища, будто тянутся они ко мне длинными лапами, хотят схватить и унести. Я снова лишалась чувств и снова пробуждалась. А ты, Наташа, говоришь, что я не испытала. Наталья Федоровна бросилась к матери, и слезы их смешались. Матрена Ивановна вынула из редикюля платок, отерла им слезы с лица дочери и потом, улыбаясь, продолжала. Досказывать теперь несчастную историю недолго. Брата казнили, голову отсекли и воткнули эту голову на шесте. Пусть любуются добрый народ». «Рассказывали мне после, что будто государь возил Катерину Алексеевну нарочно мимо шеста с головой, и что будто бы Катерина Алексеевна холодно взглянула на красивую голову и не изменилась даже в лице. Может быть, это и правда. У не сердце было твердое, а что государь вздумал бесчеловечно поступить, то я этому верю. С упадком сил он стал еще мстительнее». Матрена Ивановна задумалась – «Мама, тебя скоро воротили», спросила Наталья Федоровна, любившая слушать рассказ матери, хоть и знавшая всю историю во всех подробностях. «Не знаю, скоро ли Наташа в точности, все я была в забытьи. Помню только, что воротили с дороги и до Тобольска не довезли. После нашей казни государь за ним мог, прихварывал он и прежде, да не подолгу». А тут уже видно, крепость его совсем сломилась, и он слег, а через два месяца, в конце января, и душу свою Богу отдал. Катерина Алексеевна обо мне вспомнила тотчас по вступлению на престол, воротила из ссылки, отдала назад все имущество, которое у нас конфисковали, немало еще одарила и, наконец, назначила меня своей дамой. Прожили мы так года два до смерти государыни, и была я в наружном почете, но прежней дружбы между нами не было. Труп брата не сблизил, а стал между нами. После же смерти Катерины Алексеевны двор мне опротивил, и я совсем удалилась. «Вот видишь, мама, а как же мне советуешь бывать при дворе? Мне тоже все опротивило».